Вспоминаю, как, будучи в командировке в Польше, я каждое утро спускалась в кафе при отеле, и каждое утро слышала «Доброе утро, пани». Попробуем вставить в эту фразу наше обращение «Доброе утро, товарищ, гражданка». Нет, не подходит. А что же может подойти? Пока воздержимся от предложений, проследим за дальнейшими рассуждениями. Наверное, излишне говорить, что уменьшительное образование гражданочка не придает большей вежливости общению. Если хорошо звучит «мамочка» или «танечка» к человеку близкому, то обращение к незнакомому, да еще хранящие отзвуки официальности «гражданочка» оказывается непригодным, как и вычурная «дамочка». Как видим, если товарищ — самый общий этикетный знак, устанавливающий принадлежность адресата к группе единомышленников, То в обращении гражданин-гражданка уже присутствует и признак пола мужчина, женщина. Попутно зададим вопрос, а как сегодня с обращением господин, госпожа? Оно существует в сфере дипломатического и делового общения людей, принадлежащих к странам с различным общественно-политическим устройством. Как в этом примере, где разговаривают советский писатель и западногерманский издатель? «Господин Никитин, прошу попробовать отличное баденское вино. Оно чем-то напоминает русское и шампанское. На ваше здоровье!» «Спасибо, господин Дицман. Ну а точнее по-русски будет так ваше здоровье!» Бондарев Берег. Специфическим, применимым только к женщине обращением, не имеющим соотносительной формы мужского рода, является бытующее в сфере обслуживания парикмахерских, в и так далее, «дама». Форма множественного числа типична в дипломатическом этикете дамы и «господа». Отношение к такому обращению у людей самые разные. Парикмахеру, который зовется «дамский мастер» и работает в дамском зале, оно представляется уважительно изысканным. А вот одна пожилая женщина написала в редакцию журнала «Русская речь» обиженное письмо, о том, что в магазине кассирша обозвала ее дамой, тогда как она делала революцию. Вот как неоднозначно оценки. Можно думать, что все учащающееся применение обращения дама связано со своеобразным стихийным протестом против пресловутой девушки в адрес женщин далеко не молодого возраста. Этим же, вероятно, объясняется и проникновение на север из южно-русских городов обращения женщина, Как часто мы теперь слышим в Москве, «Женщина, как проехать к центру?» Это обращение имеется относительную пару мужского рода. «Мужчина, как оценить эти нововведения?» Они, конечно, не могут быть одобрены с точки зрения норм литературного языка. Это диалектные, то есть свойственные лишь определенным территориальным районам употребления. Коренным москвичам такие способы вступления в контакт режут ухо. Общеупотребительное обращение, которое помещают не только пол, но еще и возраст адресата «молодой человек-девушка». Само значение слов, из которых образуются соответствующие формы призыва, говорит о том, что адресованы они людям молодым. Но если с обращением «молодой человек» все в порядке, оно, как правило, относится именно к молодым людям или, во всяком случае, моложавым, то обращению «девушка» не повезло. Его нередко применяют и по отношению к немолодым женщинам, уже не сохранившим в своем облике юных черт. Нередко можно услышать, как адресат обижается, «Какая я вам девушка!» С чем же связана обида? Ведь человека как бы посчитали не старше, а моложе. Но дело, видимо, в том, что обращающийся не удосужился прочитать в облике такой женщины прожитую жизнь с ее опытом, с ее достижениями. Здесь уместно вспомнить рассказ Аркадия Гайдара «Горячий камень», где старик не захотел поменять свою жизнь на новую, молодую, ценя опыт прожитого. «Мои года, мое богатство» поется в популярной песне на слова Роберта Рождественского. О неправильности обращения девушка к немолодым женщинам немало писали специалисты по культуре речи. Однако и теперь, на улице, в магазине, в транспорте, то и дело мы слышим такую форму привлечения внимания. И вот здесь подходим к самому трудному вопросу. Ну а как же обратиться, например, к официантке в кафе? Относительно официанта, кассира, секретаря, продавца, шофера такси и так далее...